«Глава третья. Военный союз. Правительство не должно колебаться. Раз выбрав дорогу, оно должно, не оглядываясь направо и налево, идти до конца. Отто фон Бисмарк. Я обсудил со своим правительством ваше предложение, и после консультации с военными было принято решение закупить у вас проектную документацию на дирижабль и подводную лодку, но нас не устраивает цена. Слишком дорого». — Мое правительство просит существенную скидку на объем закупки, — сказал Вильгель фон Вердер, посол Германии. — На дирижабли мы скидку дать не можем, а вот на лодке, с учетом покупки пяти штук вместе с проектом, мы готовы продать за 2,5 с миллиона вместо трех с половиной миллионов. Также я напишу, как их можно использовать против английских и французских эскадр, но это будет лично для вас так как сработать может два-три раза. «Ну, я думаю, этого будет достаточно», — сказал я. Представители делегации переглянулись между собой, и в итоге посол сказал. «Хорошо, мы согласны на эти условия и согласны оплатить покупки. Вопрос еще стоит в допуске к вашим лекарствам. Мы хотим купить партию лекарств для своей армии и для высшего руководства страны. И это обязательное условие нашей сделки. Это невозможно в ближайшие 10-15 лет. Но я понимаю ваше беспокойство, поэтому готов пойти на определенные уступки. В нашем посольстве в Германии всегда будет содержаться 100 доз пригодного препарата и сотрудник, который может проконсультировать, как его применять. В случае необходимости сразу по заявке с вашей стороны Он готов будет привезти его в любой район Германии и проконсультировать врача, как его применять. Так как лекарство имеет незначительный срок годности, около 10 дней, то раз в 10 дней доза препарата будет обновляться в нашем посольстве. Но тут будут несколько условий. Предоплата за всю партию и периодическое пополнение согласно выставленной и оплаченной вами заявке. Цена будет выше на 20%. Это связано с дополнительными расходами по перевозке и охране препарата. При попытке выкрасти или заполучить его любым другим способом, сотрудничество в этой сфере будет прекращено. «Раз в 10 дней будет доставляться сто доз препарата, который должен быть заранее оплачен», — выдвинул я свои условия. В этот раз смотреть на присутствующих посол не стал и сразу же дал свое согласие на эти условия. Мы согласны с этим. А теперь я хочу поднять вопрос строительства завода по производству жидкого кислорода для обеспечения наших верфей и машиностроительных заводов необходимым количеством газа. Те условия поставки, предложенные вами, слишком малы и не покрывают даже десятую часть потребностей наших верфей. Построить у вас мы не согласимся. А вот если вы профинансируете строительство завода у нас, то все поставки с этого завода будут идти в ваше государство. Можете даже построить сразу два завода, чтобы покрыть свои расходы. Для этого мы выделим вам землю вдали недалеко от столицы, на берегу Балтийского моря. Летом вы сможете поставлять кислород по воде, что достаточно дешево. А зимой железнодорожными составами. В этом случае у вас будет практически бесперебойное снабжение, И вы сможете планировать работу завода в зависимости от поставки сырья. Как только цены на кислород будут снижаться, то и цена отгрузки с вашего завода будет также снижаться. Но у вас еще будет 10% скидка на него. Но и через 10 лет завод станет собственностью нашего государства. Хотя мы продолжим поставлять вам кислород по вашим заявкам. А почему у вас все договоры на, на именно на 10 лет? За 10 лет много изменится в политическом раскладе многих стран, и такие договоры будет необходимо переписывать, да и я уверен, что за 10 лет вы сможете повторить часть технологий, и, скорее всего, сами откажетесь от некоторых договоров или захотите их скорректировать. Тем более, что через 10 лет напряженность в некоторых уголках мира может достигнуть критической массы. И многие соглашения, в том числе и торговые, будут пересматриваться. Также производство продукции всех участников торговой сделки может существенно измениться. В таком случае мы, в принципе, готовы заключить сделку на подобных условиях. И остался только последний вопрос. Вопрос оплаты. Нас категорически не устраивает оплата товаров и услуг только в рублях. Это ставит нас в нервонаправленные отношения. Мы готовы оплачивать только треть товаров в рублях, но остальное хотим оплачивать своей валюте, — высказался посол. К сожалению, здесь не может быть тем для обсуждения. Данный закон распространяется на всех участников внешней торговли и пересмотру не подлежит, — в категоричной форме ответил я. Но мы попадаем в зависимость от стоимости вашей валюты, и в какой-то момент времени ее стоимость может существенно увеличиться, и это будет равносильно повышению пошлин. Мы не заинтересованы в слишком сильном укреплении рубля, так как наша продукция и сырье станут дороже, поэтому мы проведем два аукциона с разницей в один месяц на продажу рублей в основных валютах, после чего будем проводить подобные аукционы раз в три месяца. Это позволит насытить рынок дешевыми рублями и контролировать стабильный курс нашей национальной валюты по отношению к шести мировым валютам. Поэтому вы можете совершенно не беспокоиться об этом, тем более, что в последнее время ваша валюта стабильно укрепляется. Хорошо, мы донесем вашу мысль до руководства нашей страны, раз на этом все, то я... — Прошу простить, что прерываю вас, но раз мне отец дал право вести переговоры с вашей страной, то я хотел бы предложить к рассмотрению еще несколько важных для нас вопросов, — сказал я, посмотрев при этом на отца. Тот задумался на секунду, а потом махнул рукой, давая свое согласие, и с интересом уставился на меня, ожидая, что я придумал на этот раз. — А мы готовы выслушать все, что вы скажете, — ответил посол. Вы, наверное, уже знаете, что на меня и мою невесту совершен ряд покушений, которые с очень большим трудом удалось избежать. После проведения расследования у нас есть серьезные опасения подозревать в этом английскую разведку, вся деятельность которой в последнее время направлена на свержение власти в нашей стране, и мы опасаемся, что, сильно усилившись, Великобритания может напасть на нашу страну, как, собственно, и на вашу. «Поэтому я предлагаю заключить между нашими странами военный союз сроком на 10 лет против Англии. Если она объявит войну одной из наших стран, то вторая должна прийти ей на помощь. Пусть это будут не очень большие войска, ну, скажем, в районе 40 тысяч человек, и поддержка воздушного и морского флотов. Этот союз не будет распространяться на Францию» так как с ними мы уже заключили военные договоры взаимопомощи, а мы всегда верны своим союзническим обязательствам. Вам одним тягаться с Великобританией очень тяжело, и ваш флот существенно уступает ему. Конечно, вы планируете построить новые корабли, но и Англия не будет стоять на месте. А вот если учитывать наш флот в этом раскладе, то Англия становится очень уязвима, так как мы можем нападать на коммуникации как на Дальнем Востоке, так и в Средиземном море. Это заставит их серьезно задуматься, прежде чем диктовать вам свои условия. И я надеюсь, что это заставит их серьезно задуматься о своей политике в отношении нашей страны, — сказал я. Это очень неожиданное предложение, и я не могу вам дать на него даже примерный ответ но я уверен, что руководство нашей страны рассмотрит его со всей тщательностью. Но и это еще не все. Как вам известно, в 1867 году наша страна продала Аляску Соединенным Штатам Америки, но, занявшись расследованием всей этой сделки, я выяснил, что наша страна денежных средств за продажу Аляски так и не получила. Более того... Эти средства были распределены между участниками, подписавшими этот договор, и участвующими в сделке. Многих просто подкупили взятками. В этом также был замешан наш посол, и можно теперь с уверенностью говорить, что это было сделано преднамеренно. Помимо самого факта кражи средств за взятки, настоящая стоимость продаваемой территории была занижена в несколько раз что нанесло существенный урон экономике нашей страны. Поэтому мы собираемся объявить сделку недействительной и требовать публичного расследования и суда над всеми участниками сделки, — сказал я. Но ведь на деньги, вырученные с продажи Аляски, мы получили оборудование, паровозы и рельсы, а также другие товары, — сказал император, прервав меня. Я тоже так вначале считал но после тщательного разбирательства нам удалось найти документы на оплату всех этих поставок из казны, причем также по завышенным ценам. Поэтому мы будем выступать с требованием возврата Аляски. Но нам сейчас экономически невыгодно вкладывать в нее деньги, и я предложил сдать ее в аренду Японии. Но им будет одним не потянуть такие вложения, и мы готовы предложить вам совместно с Японией «Арендовать Аляску на двадцать лет. При этом мы укажем, где имеются большие залежи золота, олова, ртути, нефти, каменного угля и платины», — рассказал я. «И что мы должны будем за это заплатить?» — спросил посол. «Всего лишь четверть от добытого там. И даже после прекращения срока аренды вы сможете продолжать добычу с небольшой льготой от стандартных налоговых вычислений, действующих в нашей империи». А почему вы сами не хотите осваивать тот регион? Дело в том, что даже строительство Транссибирской магистрали потребует всех имеющихся сил и средств, чтобы построить ее в должном объеме. И займет это как раз около двадцати лет, а оставить этот регион без внимания мы не можем. Очень интересное и также необычное предложение. Мы его обязательно обсудим и в ближайшие дни дадим вам ответ, сказал посол. «У меня есть еще одно предложение, по масштабу не менее значимое. В районе горы Магнитной, как вы знаете, Эспрессо, на Урале обнаружены гигантские залежи железной руды хорошего качества. Завод, построенный там, может снабжать всю Европу рудой и железом сотню лет. Но, как я говорил, за неимением средств и сил осваивать это месторождение нам придется ждать около двадцати лет, а это нежелательно». Поэтому я предлагаю совместную разработку, месторождения и выплавку стали. Вот наше предложение по этому проекту, расписанное на пять лет, с экономическими выкладками, включая налоговое послабление и ожидаемую прибыль. В нем указано также и наше участие, включая финансы, — сказал я, передавая еще одну папку немецкой стороне. Подождав немного, посол наконец сказал... Вы умеете удивлять, Ваше Высочество. К таким переговорам никто из нас не был готов. Я уверен, что если и не все, то большинство ваших предложений найдут положительный отклик у нашего руководства. Мы незамедлительно отправляемся в Германию, чтобы как можно скорее дать вам ответ в этом вопросе, произнес посол, после чего вся делегация покинула зал, в который заседала. Когда вышла немецкая делегация, государь спросил. И когда ты это собирался сообщить мне? Я посмотрел на вид-то его помощников, после чего они встали и вышли. Прямых доказательств я не нашел. Но те документы, которые есть у меня на руках, указывают, что нас надули с продажей. Поэтому другого варианта, как привлечь двух союзников в решение этого вопроса, я не вижу. Уверен, они клюнут. А факты подкупа конгрессменов мы нашли. Так что тут дело не в том, кто прав, а в том, кто наглее. Одним нам не, не дадут осваивать такой кусок территории. Пускать туда одних японцев очень опасно. А вот такое совместное правление и разделение позволит сохранить наше главенство над Аляской. 20 лет мы сможем получать деньги с колонии, которую у нас фактически украли и при этом не вкладывая в нее ни одного рубля. А ты не боишься, что Соединенные Штаты Америки не захотят нам их возвращать? Конечно, не захотят, но нам есть чем ответить. Да и в ближайшее время у них будет достаточно своих проблем, как экономических, так и внутренних. И мы им в этом, конечно же, поможем. Нам пора начинать диктовать условия другим странам, а не идти на поводу у тех, кто считает себя лидером в этом Факт обмана лицо, и они должны за это заплатить. А что мы будем делать с японцами? Мы ведь обещали им всю Аляску. И я уже составил объяснение и дополнительную компенсацию. Да и они, мне кажется, будут только рады, что выступят не одни в этом споре, — сказал я.